Глава пятнадцатая. Харви, единственный из пассажиров, остался на судне, дремавшем теперь в непривычной тишине, которая напоминала тревожное молчание спешно покинутого дома. Один. Какое мертвенное слово. Слово, навеки прилипшее к нему. Он всегда жаждал уединения, ему хватало собственного общества, но теперь боль одиночества раскалывала его на части. Сидя в своей каюте с книгой на коленях, он пытался читать, но буквы расплывались перед глазами, смысл слов ускользал. Его терзали странные, хаотичные воспоминания из прежней жизни. «Бесполезный». совершенно бесполезной. Угнетала мысль о собственной несостоятельности. Трагические события, оборвавшие перспективную карьеру в больнице, внезапно представали в новом свете. Он вдруг почувствовал, но не самому себе, а тем троим умершим. бедолаги, подумал он, — «у них не было ни единого шанса». Он нетерпеливо бросил книгу на койку и долгое время сидел, глядя в пустоту, затем в дверь постучали. Она открылась и вошел Траут, неся знакомый кувшин с горячей водой. Харви следил за движением стюарда, пока тот, поставив кувшин, молча наводил порядок в каюте. Потом, под влиянием порыва, что редко случалось, достал бумажник, извлек из него банкноту и протянул стюарду. — Возьмите, — сказал он, — за то, что заботились о чертовой неблагодарной свинье. Траут деликатным жестом выразил огорчение. — Нет, не сэр, что вы, не надо. Мне было приятно, и до нашего возвращения еще далеко. — Берите, — резко настаивал Харви. Стюарт взял банкноту, постоял секунду в замешательстве, затем, пробормотав. Слова благодарности шмыгнул из койоты. «Почему?» — подумал Харви. «Я это сделал». В начале путешествия он проклинал Траута, а теперь из какой-то нездоровой сентиментальности совершенно не кстати выдал ему фунт. Этот поступок ему самому показался настолько загадочным, что Харви просто махнул рукой. Потом его взгляд задержался... на медном кувшине, стоявшем рядом с умывальным столиком. Ужинать, скорее всего, придется в одиночестве, и эта перспектива повергла Харви в смятение. Когда судно находилось в порту, Рентон неукоснительно ужинал в своей каюте. «Коркорен?» «Да, даже Коркорон его бросил. Вернуться, видимо, и не подумает. Он. Харви Лейт останется один, один. И вновь он утонул в меланхолии этого слова. Он всегда был так отчаянно самоуверен, э, встречал в штыки предложения дружбы, презирал всяческие сантименты с уничтожительной, неоспоримой мудростью, а теперь узнал, что эту мудрость можно оспорить. Как он узнал это? Любовь. Шесть месяцев назад он бы презрительно посмеялся, высокомерно поиздевался над этим словом, определив его как бессмысленное, но теперь не мог ни смеяться, ни издеваться. Он думал о Мэри. Он никогда ее больше не увидит? Он тосковал по ней. Однажды она в своей расплывчатой манере сказала, что жизнью управляют странные, незаметные, Подводные течения, не подвластные разуму. При этой мысли, рожденный в нем когда-то фатализм, дрогнул под дуновением трепещущей надежды. Всю жизнь его рассуждения были основаны на строгих, точных фактах, но теперь он смутно осознавал, существует иная сила, более высокого порядка, более сокровенная, нежели разум. Он тяжело вздохнул, поднялся и выглянул в иллюминатор. Работы в гавани шли на убыль, но было еще светло. За парапетом мола поднимались одна над другой городские крыши. В них таилось безмолвное очарование, казалось, они манили к себе. Затем сквозь мрачное раздумья прорвалось непреодолимое беспокойство и возбуждение. «Я не могу оставаться на борту!» Подумал он, просто не могу. Все произошло в одно мгновение. Мысль привела к действию. Схватив шляпу, он вылетел из каюты и устремился на набережную. Было прохладно. Харви вначале шагал торопливо, но постепенно сбавил темп. Он добрался до конца мола, пересек дорогу за зданием таможни и вышел на площадь. Там он остановился. Магазины были закрыты. Сверкающий фасад отеля вызвал у Харви отвращение. Его окружали незнакомые люди. Что он вообще здесь делает? На площади под мохнатыми пальмами прогуливались горожане. Мужчины шли отдельно от женщин. Променад разделялся на два чинных потока. Никто не волновался и не суетился. Все наслаждались отдыхом и вечерней прохладой. Вторжение болезни... Не потревожило мирное течение городской жизни. По крайней мере, так это выглядело на первый взгляд. Жизнь продолжалась, неторопливая и беспечная. Сегодня наступило сегодня, а завтра придет завтра. Такая вот высшая философия. Харви постоял, наблюдая за прохожими. Потом порывисто пошел дальше. Нервное возбуждение все еще бурлило в его крови. Он на наобум свернул налево, подальше от огней оживленной улицы, и оказался в путанице узких улочек. За перекрестком перед ним выросло старинное здание. Это был кафедральный собор, и, повинуясь внезапному импульсу, Харви вошел туда. Служба, по-видимому, закончилась, пахло... Воском и ладаном перед центральным алтарем стояли на коленях несколько женщин, их склоненные фигуры расплывались в глубоком полумраке. Харви замер, охваченный странным изумлением. Ему показалось, что он увидел церковь такой, какой она была много-много лет назад. Он почти благоговейно услышал эхо, Расстаявших шагов я ощутил резкий запах горящего кедра от настенного факела. Лейт медленно пошел вперед, под невидимым нефом, как человек, который тщетно ищет чего-то, возможно, покоя, останавливаясь то тут, то там, разглядывая вышитые облачения, реликвии, бедренную кость папы и Климента, распятие. установленная конкискадорами, а потом приблизился к флангам. В застекленной витрине уныло висели два знамени, отвоеванные у Нельсона в результате его попытки захватить город. Харви смотрел на флаги, думая о руках, которые прикасались к ним давным-давно. Внезапно у него возникло необычное желание пощупать текстуру изорванной ткани. Засвербело в кончиках пальцев, он ощутил укол острейшей боли. Нет, то была не боль. Странно, не поддающееся определению чувства, вызванное к жизни с этих флагов. Вспышка ретроспективы и меланхолия, сменившаяся в одном молниеносном приступе боли. Что-то мелькнуло и исчезло. Харви не мог понять, откуда взялось это странное ощущение. Его источник был необъясним. Тем не менее, оно вызвало у него тревогу и смутную печаль. Взволнованный тем, что оказался способен на подобные эмоции, он отвернулся, вышел из собора, нерешительно постоял на истертых ступеньках. Уже заметно стемнело. Со стороны море полыхнул луч. на мгновение залив фигуру Харви ярким сечением. Он был как-то мысль, этот нежданный луч, вспышка света, а потом погружение во тьму. За спиной Харви лежала тень церкви. А что перед ним? Он сошел по ступенькам и зашагал нога вдоль набережной. Одиночество давило на него, как проклятие. и снова им овладело желание куда-то бежать. «Что со мной происходит? Если я не спрячусь от самого себя, то сойду с ума?» — подумал он. вниз внезапному порыву, пересек улицу и зашел в освещенное кафе по соседству со старым судовым складом, заваленным бревнами. Это было бедное заведение, обычный бар — в цокольном этаже приземистого дома, словно наполовину ушедшего в землю. Каменный пол, столы из накрашенного дерева. В центре с потолка свисала на цепи масляная лампа. За барной стойкой стоял молодой испанец в рубашке и угощался ужином, состоящим из черного хлеба и оливок. Время от времени он поворачивал голову, чтобы через плечо выплюнуть косточки. Это движение было деликатной уступкой вежливости. На деревянных скамьях порознь сидели посетители. Все мужчины — представители праздно шатающейся портовой братья. Они с любопытством посмотрели на Харви, когда тот уселся за столик. Он, в свою очередь, взглянул на них. Его охватило странное удивление. Кажется, он оказался здесь не просто так. тот то привело его с корабля в собор, а из собора в бар. Этот факт сбивал с толку. Но имеет ли право человек подвергать сомнению свое предопределенное присутствие во времени и в пространстве? Волевое решение тут ни при чем. Ни при чем и случайность. Ни стечение обстоятельств, ни бег секунд сквозь бесконечность не могли привести его в эту таверну в этот час. То была его судьба. Он чувствовал это с нелепой, но твердой убежденностью. Официант принес Харви стакан вина, шаркая плоскими подошвами огромных парусиновых туфель. Смахнув со стола крошки грязной хлопковой тряпкой, он поставил стакан, принял деньги с таким видом, будто его оскорбили, и вернулся к своим оливкам. Харви сидел, наклонив голову и глядя на вино насыщенного коричневого цвета. Потом поднял стакан и осушил его. Страшно ему не было. Прежняя глупая жажда исчезла. Понимание этого тоже пришло к нему с абсолютной убежденностью. Неужели он когда-то считал, что таким путем можно сбежать от проблем? Но не теперь. Его состояние изменилось, он сам изменился до полной неузнаваемости. Неслышно вздохнув, Харви поднял глаза и застыл от неожиданности. В дверном проеме появился мужчина, постоял там некоторое время, глядя назад через плечо. Потом, пригнувшись под притолкой, вошел внутрь. Это был Коркорен. Он сразу увидел Харви. они уставились друг на друга затем коркорн подошел плюхнулся на соседний стул и вытер лоб платком былая самоуверенность и невозмутимость ирландцы исчезли как и привычная веселость он явно был не в духе по запыленному лицу убежали струйки пота будто он недавно бежал куда то со всех ног не сказав ни слова харви он без лишних церемоний заказал выпивку Запихал носовой платок в карман и повернул стул так чтобы видеть дверь как только принесли заказ джимми сделал глоток и вытер губы тыльной стороной ладони затем словно спохватившись снова выпил глубоко вздохнул и застонал наконец улыбнулся, но то была неуверенная улыбка которая примешивалась в выражении крайней досады. Рад встрече, провозгласил он, тряхнув головой. Ну ей богу, не будь на мне сегодня удачные обувки, встречаться бы мне с дьяволом на том свете. Что случилось? спросил Харви. Что случилось? простонал Коркран. Дельце мое провалилось к чертям, вот что. А виноват во всем. Боб Синот. Хотя, может, не пристало так говорить о нем, раз уж он в могиле упокой Господь его душу. Харви молча смотрел на своего друга. Минуту назад его мысли звучали в мажорной тональности, в ушах звенело пророчество судьбы. Он узрел смутное видение, на него обрушилось послание из прошлого. И вот теперь он вынужден иметь дело. с вездесущим ирландцем, с его эксцентрическими стенаниями по поводу некоего сына-то, который уже в могиле. О, неужели в жизни не существует никаких высших ценностей? Что в ней вообще есть, кроме смехотворного разочарования? Он беспокойно поерзал, подавил вздох и, наконец, спросил, «Имеется в виду тот, кого ты называл профессором?» «Он самый!» — вскричал Джимми, ужасно расстроенный. «Он самый! Заманил меня сюда!» «Письма строчил! Зазывал к нему присоединиться!» «Наплел в Как не знаю кто, да, помилует его матерь Боря в течилище!» «Мол, у него парк развлечений рядом!» с ареной для кориды. Там что-то вроде ярмарки. Народ валит толпами, а Боб всегда высоко метил, знаешь ли. Но втравить меня в грязную сделку, в конец облапошусь, в себя прийти не могу, как подумаю, что Боб задумал подвести меня под монастырь. «Что ты имеешь в виду?» Джимми в отчаянии махнул рукой. «Конечно! Боб уже катился в пропасть, когда строчил мне письма. По макушку, в передрягах, по уши в долгах!» <сосы> Взял у одного тот деньги в долг под предлогом того, что я приеду и войду в дело. «Чтоб ему ни дня ни по крышке! Ты можешь себе представить!» «Профессор, как никто другой, умел задурить человеку голову разными врагами!» «Ну разве ты обещал вложить деньги в его бизнес?» Коркорен зашелся в кашле и никак не мог остановиться. От жуткого приступа удушья его лицо побагровило. Наконец, подняв смущенный взгляд, он пробормотал. «О чем это ты толкуешь?» Повисла мертвая тишина. Понятно, с иронией проронил Харви. Что ж, этот человек умер беспокоиться нечем. Точно, он-то умер с концами, – включал Джимми. Загнулся от этой, благослови ее Боже, лихорадки, которая у них тут бродит. Но будь он приличным малом. «Умер бы месяц-другой назад, тогда бы я не вляпался!» «Так нет же, отбросил копыта!» <клёх> «За день до моего приезда, ей-богу, ну что за манеры!» Его негодование было так велико, что, вспомнив прежние торжественные заявления о великом деловом партнерстве и бесспорных достоинствах профессора, Харви невольно улыбнулся. «Тебе придется вернуться на судно вместе со мной». «Именно это тебя беспокоит?» — спросил он. «Да ну! Я совсем не беспокоюсь. Ей-богу, я вообще никогда не беспокоюсь. Я больше злюсь из-за того, чем все это обернулось для меня». «Ты хочешь сказать, для синна «Говорю же, для меня!» — раздосадованно отрезал Джимми. «Я тебе сказал, что Боб задолжал кучу денег». И видел бы ты того Даго, которого он задолжал. Когда я пришел домой к Бобу, этот тип уже сидел там, зрячий, пожалуйста, с бандой желтых парней, ждал меня, размахивая телеграммой, которую я отправил из лас и Ну да, парой тройкой моих писем. Накинулись на меня, будто я им крест. Какой-то кричали, что я должен вернуть из у бобы долг. А у меня самого, возраст, пожалуйста, в кармане свищит Ей-богу, набросились, как свора собак. на кабана, Свернули бы мне шею, как пить дать, если бы моим девизом не была мудрая осмотрительность. Он перевел дыхание, взял стакан, поднес его ко рту и добавил. «Ну, видишь, я здесь! Жив-здоров, как огурчик!» э -э -э. Надо быть головастым малым, чтобы одолеть Джиммика!» К нему уже начала возвращаться была самоуверенность, как вдруг он осекся и с отвисшей челюстью опустил недопитый стакан. На пороге таверны стояли трое мужчин. Они без видимого интереса осмотрели зал, глядя куда угодно, только не на Коркорна. Потом, сделанные небрежностью, вошли и расположились за столиком и двери. Смерть, и дьявол! пробормотал Джимми себе под нос. Харви повернулся, чтобы из-под тяжка изучить эту троицу. Выглядели они крайне неприятно. Первый, низкорослый, крепкий тип. С жестким перекошенным лицом прикурил сигарету и одним щелчком нагло отшвырнул спичку в противоположный угол. Двое других развалились на скамьях с видом одновременно нахальным и вялым, словно на данный момент вознамерились лишь наблюдать. Тот, что повыше, пришел в плаще, защищавшим от вечерней прохлады, и теперь с напускной чванливостью сбросил его с плеч. Третий был... в грязной белой фуфайке и дрявых парусиновых туфлях. Козырек заломленного на бекрень поношенного картуза свисал на лоб, как сломанное крыло. Тем временем к вновь прибывшим с чрезвычайной торопливостью бросился официант. Потом столь же почтительно исполнил заказ, доставив бутылку вина. Вынул пробку из бутылки, подобострастно протер стаканы фартуком, разлил вино и застыл, склонившись и слушая разглагольствования крепыша. Коротышка что-то быстро говорил грубым голосом, постоянно тыкал куда-то большим пальцем и издавал насмешливые восклицания. Наконец официант кивнул и подошел к Коркорну. — Эльбрасо, — сообщил он, отводя глаза, — Эльбрасо, говорит, вы заплатите. — За что? — Официант повернулся к троице в поисках поддержки, а когда те закивали, продолжил, набравшись храбрости. — Эльбрасса говорит, вы заплатите за вино. Коркоран расправил плечи, выпятил грудь. Его лицо снова полыхнуло гневом, и он проткнул локтем в воздух, словно пробиваясь в толпе. — Они, значит, решили, что я угощаю. Пробормотал он и обратился к официанту, повысив голос так, чтобы слышали все. «Скажи им! Ничего я их не заплачу! Скажи им! В гробу я их видал! В адском пламени!» Посетители бара вытянули шеи, наблюдая за происходящим. В воздухе запахло сварой. Харови решил вмешаться. «Не будь дураком!» — бросил он резко. ты же не хочешь затеять драку драку к чертовой матери взявил джимми я сыт по горло этими дага в нем взыграла кровь он застегнул пиджак и обратился к капицианту изогнув брови передает меня этому брассу, что он грязная желтая собака понял каждое слово повтори грязная желтая и собака потом скажи что мне не по нутру его рожа а в конце скажи что он не вытянет из меня и ломаные беседы официант пожал плечами и отвернулся вот сами и скажите эльбраса говорит вы должны ему деньги эльбраса мотодор он рубил много быков он свое получит бросил джимми а потом еще немного угу еще немного — передразнил официант. Тем временем коротышка поднялся на ноги. Сопровождаемый своими дружками неспешно приблизился, пряча руку за отворотом куртки. Лицо его пылало злобой. — Так вот, — заявил он, оскалевшись, — ты вернешь мне то, что присвоил твой партнер. Меня, Эль-Праса, известного стойкостью и храбростью, он ограбил... «На сто пятьдесят! Ну что, будешь платить?» Обстановка накалялась. Все вокруг затаили дыхание. Харви встал. То же самое воинственно громохнув стулом, сделал Коркорен. «Проваливай!» — взвел он, выпитив подбородок. «Или я тебе так врежу, что костей не соберешь!» ни секунды противник замахнулся, но Коркорон ударил первым. Его огромный кулак угодил Эльбраса точно в челюсть. Треск эхом разнесся по залу, а стойкий и храбрый Эльбраса повалился на пол. Пока он падал, в его взгляде отразилось смутное удивление, а потом он тяжело рухнул на каменную твердь, и о нем тут же все забыли. Поднялся переполох. Посетители бара кричали и рвались вперед. «Официант!» ретировался за барную стойку, перепрыгнув через нее. Кто-то швырнул бутылку, а Харви, вслед за Коркорном, ринулся к двери. Они были уже на полпути к ней, когда высокий подельник Эльбраса метнул нож, через образовавшуюся в потасовке брешь. Это произошло мгновенно. Харви увидел, как блеснуло лезвие, вонзившееся в предплечье Коркорна, кинулся вперед, поскользнулся, и в этот момент кто-то взмахнул стулом и ударил его по голове. В глазах потемнело. Крики и топот окружающих теперь доносились до него, словно издали, но Коркорен свирепо потащил его за собой, расталкивая толпу. Потом лица коснулось дуновения прохладного воздуха, и непостижимым образом в помраченном мозгу Харви вспыхнуло внезапное озарение. Он был прав. Это не случайность, это закономерность, шутовская закономерность его судьбы. Он смутно ощущал, как Джимми ведет его по улице, поддерживая сбоку, а потом снова навалилась тьма.